В греческой мифологии Троил — троянский царевич, сын Приама или Аполлона. Сюжет о любви Троила и Крессиды явился лишь в средние века, и в античной литературе не встречается. Упоминание его в данном контексте является анахронизмом. «Разреши ему, государь, уехать в Рим, иначе он тут зачахнет».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 Тебе и Веницию я не мог бы ни в чем отказать. И он повернул к Вилле, а вместе с ним обрадованные победою Петроний и Вениций. Вениций еле сдерживал себя, чтобы не кинуться на шею Петронию, казалось, теперь устранены все опасности и препятствия. В Атрии Виллы, молодой Нерва и Тули Сенецион развлекали беседы Августу